Глава 1. Дежавю. Абсолютная темнота вокруг, хоть глаз выколи. Хотя, может быть, уже и нет у меня глаз. Последнее, что помню, как Араш заталкивает меня в мой блок, потом сообщение от Искины по месту о запуске протокола самоуничтожения и яркий свет. Видим я умер. Но что тут для мёртвого я очень здраво рассуждаю. Хотя вот как бы нет фактов того, как себя люди ведут после смерти. Даже в магическом мире, по общедоступным данным, призраков не существует, а переселение душ высмеивается. Хотя, что там в действительности происходит, наверняка эти старики из великих и древних семей знают, но скрывают. Что-то было ещё, когда обратный отсчёт закончился, и всё вокруг меня само уничтожилось по протоколу. Что-то про другой протокол. Важно или нет? Включён протокол экстренной эвакуации. Угроза разрушения носителя. Производится вход в систему. Первичный вход. Идентификация завершена. Данные синхронизированы. Да, вот оно. Значит, меня эвакуировали, и сейчас, видимо, моя тушка валяется на такой же каменный скамье, как и некоторое время назад. На синхронизированный скамье. Я пошевелился. Нет, скамьи подо мной не ощущалось. Вообще ничего не было, словно я висел в воздухе, причём это определённо был воздух. Я дышал, грудная клетка двигалась. Даже носом для уверенности пошмыгал. Дум спиро сперо, пока дышу, надеюсь. Причём очень даже неплохо, воздух приятный, такой свежий, пахнет немного озоном, как под ярким солнцем после дождя. Только вот яркого солнца не наблюдается. Пользователь активирован. В темноте раздался чьё-то голос, женский, не слишком приятный, скрипучий немного, но фраза была произнесена на чистом русском языке. Пользователь, вы можете говорить? Могу, без раздумий согласился я. В моём положении поговорить самая необходимая вещь. Слияние модулей завершено. Режим поглощения. Предупредил меня о чём-то непонятном, но важном голос и замолк, видимо, дожидаясь моей реакции. Спасибо. Ну что тут ещё сказать? Модульс Лиси и поглотили, значит, всё идёт по плану. Идёт оценка развития пользователя. Голос стал строже. Может, зря я поблагодарил? Теперь за идиоты считают. Э, оценка завершена. Через некоторое время голос вернулся, ну и на том спасибо. Выберите вариант интерфейса. Огласите весь список, потребовал я. Голос не отзывался. Видимо, список был не маленьким и требовал подготовки, или моей, или моего неизвестного собеседника. Ну так что насчёт списка? Подождав с полминуты, поинтересовался я. «Уровень пользователя — ноль. Доступен один вариант», — обрадовал меня голос. «Ну и то хорошо. Чем меньше выбор, тем меньше волнений. Знать бы еще, что выбираю!» Перед глазами зажглась точка, подросла, превратилась в голубую капельку. Из капельки выстрелили четыре линии, одна, ведущая вниз, закончилась красной капелькой, другие, под углами в 120 градусов, — оранжевыми. Из новых капелек тех, которые сверху стали тянуться такие жилини, и через некоторое время передо мной выросли пушистые деревца. Красные, зелёные, оранжевые, голубые узелки вперемешку. На вскидку было порядка 10 уровней, но много веточек было короче, а несколько обрывались уже после третьего узелка. Зелёных было совсем немного, на вскидку где-то сотня, а вот оранжевые и красные почти все. Голубой узелок был всего один. Супер. Совершенно искренне, сказал я. Деревцы и вправду было очень красиво, прямо новогодняя ёлочка. Я попытался дотронуться пальцем до самого нижнего красного узелка, но получил электрическим разрядом по пальцу. Блин, больно. Ну, значит, я всё-таки существую, раз боль чувствую. Кстати, зрение нормальное, свечения от деревца хватало, чтобы разглядеть себя. Руки, ноги на месте, ожогов вроде нет, и даже МК-22 в неплохом состоянии. Пощупал карман. Джедайский меч на месте, я ведь его даже достать тогда не успел. А сейчас вытащил из кармана, попробовал активировать, но нет, не работает. Активация оборудования блокирована, сказал голос. Системное хранилище недоступно. Ладно, не доверяют мне, меч включить не дают, в кладовку не пускают. И вообще, где я? Замуровали демоны или демонессы? Эй, как вас называть? Преждевременный вопрос. Перед вами интерфейс пользователя нулевого уровня. Красные узлы недоступны, оранжевые – опасность, не соответствующая уровню пользователя. Зеленые – миры, рекомендованные к переносу. Голубые – посещенные. Пока все понятно? Дайте-ка догадаюсь. Это какой-то межмировой портал. И если я выберу какой-нибудь шарик, сразу туда перенесусь. И вообще, может, я лучше назад вернусь, к маме? Не портал, а интерфейс. «Еще раз повторяю, красные узлы недоступны». «Понял, понял», – перебил я. «К маме не вариант. Может быть, я задам пару вопросов?» «Да». «Где я сейчас нахожусь?» «В интерфейсе блока переноса», – любезно пояснил голос. «Чисто по-женски. Кратко и непонятно». «Хорошо. С женщинами все просто, главное задать правильный вопрос. Когда в прошлый раз я проходил через портал, то пользовался каким-то амулетом. А сейчас как это произошло?» Модуль переноса внедрён в тело пользователя, обрадовал меня голос. История предыдущих переходов не сохранена. Портальные маяки пользователю недоступны. Ладно, нет так нет. Этот интерфейс это доступные миры? Да. А и справка по интерфейсу? Нет. Так как же в нём пользоваться? не выдержал я. Упрощённый интерфейс предназначен для пользователя нулевого уровня. Красные узлы недоступны, оранжевые. Стоп, это я понял. А почему они недоступны? Перенос невозможен. Ну вот невозможно и всё. Как с операционисткой в банке разговариваю, или с техподдержкой провайдера. Там такие же скриптороботы сидят, им что на бумажке написали, то и повторяют. Хорошо. Я выберу красный узел, переноса не будет. Нет. А если у меня будет первый уровень, и я выберу красный узел, будет информация, почему он недоступен? Эта информация доступна только пользователям уровня 1 и выше. Не показалось ли в голосе звучало злорадство? Ладно. А есть информация о том, что мне будет доступно на первом уровне, кроме информации о том, что мне будет доступно? На такой вопрос я бы сам не ответил, но то, что сформулировал, прям прилив гордости почувствовал. Два вида интерфейса, настройка внешнего вида системной области, системный модуль хранения, выбор справочной системы, выбор точки переноса в мере назначения. Ух ты! Так, надо пробовать дальше. При переносе мои вещи сохранятся? Некорректный вопрос. Ну вот, пойди догадайся. А если так? Если я выберу зеленый вариант, сохранятся мои вещи в точке переноса? Неизвестно. Хорошо. Я уже понял, что мне тут ничего не обломится. Как получить первый уровень пользователя? Нет, другой вопрос. Сколько мне осталось сделать переходов до первого уровня? А, один. Да, угадал. Посмотрел на дерево. Так, если голубой узел это так называемый мир 0, то красный, который в самом низу, видимо, мир -1, которого якобы нет. Хотя чего там, его и вправду нет, исчез куда-то, но ведь точно был. Может, галлюцинации? Ладно, дальше идут узловые меры первого разделения, о котором я читал и так далее. Зелёные начинаются где-то с пятого яруса, причём их больше всего на одной ветке. Продолжаем разговор. Доступен ли мне исходный узел? Нет. Будет ли он доступен? Посещённые ранее узлы доступны на первом уровне пользователей и выше. И на этом спасибо. Значит, обратно я смогу вернуться, только для этого мне нужен модуль переноса. Вернее, он у меня уже есть, только надо научиться им пользоваться, причём желательно до того, как он понадобится. А, есть справка по модулю переноса? Поинтересовался я, в принципе, не особо надеясь на ответ. Справка по модулю доступна в интерфейсе модуля переноса, сообщил голос. Блин, ну как так-то? И где этот модуль мне искать? Хотя, если этот модуль во мне над попробовать Я напрякся, представил, что соединяюсь с модулем и произнёс: "Справка". Результат был нулевым, и моё воображение вдобавок нарисовало красочную картинку ржущий обладатель инсы голоса. По пространству расходились и манации, и веселие. Меня тут троллят о вопрос жизни и смерти, между прочим. Модуль переноса доступен только в узлах переноса, смилостивился голос. Точно, веселиться. Доступен ещё один вопрос. Время аренды системной области заканчивается. В течение минуты вы должны выбрать узел переноса. В противном случае выбор будет сделан за вас из числа зелёных пунктов назначения. Ну и ладно. На самом деле тоже неплохо. Сам я точно выберу бяку какую-нибудь. Когда я смогу снова активировать модуль переноса? Как можно конкретнее спросил я. Таймер готовности модуля будет доступен после переноса. — добил меня голос. — Ладно, — махнул я рукой. — Чего ждать-то? Доверяю тебе выбор пункта назначения. — Правильный выбор, — отозвался голос. Причем стал он заметно мягче и доброжелательнее. — Зажмурьте глаза, согните ноги, выставьте руки вперед. Возможен перепад высот. Сразу после вспышки активируйте щит. До переноса осталось десять, девять, восемь. Вспышка. Вот тварь. И тут подкололо. Щит я активировать не успел, грохнувшись с высоты где-то в полметра на лесную поляну, прямо в лужу. Мерзкий моросящий дождь, прохладная погода, где-то градусов 10-12. Деревья все вроде знакомы. Есть знатаки, которые на вскидку отличают тополь от ясень или липы, но для меня они все практически одинаковы. Ну понятно, берёза, там, дуб, клён, ёлку с сосной можно от яблони и вишни отличить. по наличию плодов. В дебри ботаники я никогда не забирался. Так, вроде у нас в лесу все тоже растет, значит, занесло недалеко. Никаких плит, языческих идолов или развалин строений не наблюдалось. Выбросило меня в месте без хоть каких-то ориентиров или примет. На пробу активировал заклинание, огненный шарик завис у меня над ладонью. Или меня так хорошо приложило этим протоколом уничтожения, или чем-то в воздухе тут пахнет, Но шарик получился несколько большего размера, чем обычно, и чувствую, это не предел. Запустил его в небо, он там самоликвидируется. И запоздало подумал, что если вдруг над домной самолёт будет пролетать, то зря вот это я сделал. Пилоты и пассажиры не виноваты, что поднимет ещё своё место в жизни какой-то псион -новодел. на водел. На мысленные обращения все модуль не ответил. Ни на первое, ни на десяток ещё после этого. Как растворился, что и следовало ожидать. При переносе все несовместимые с миром девайсы или не работают, или просто исчезают, как утверждали в мире ноль. Я пощупал за ухом. Шарька не чувствовалась. Активировал заклинание чистки, кое-как очистил костюм. Такт броня тоже, видимо, сдохла вместе с ПСИ-модулем. Системы управления активной защиты не отзывались. Без начинки-то просто не слишком модная, но очень прочная синтетическая тряпка. Достал из кармана верный мультикинжал. Понажимал кнопку включения, без толку. И им теперь только как метательным оружием можно сражаться, если попасть точно в глаз или в затылок. Вокруг вроде опасности нет. Никто не пытается меня съесть или подстрелить. Сел прямо на мокрую траву в позе лотоса, вдруг поможет, и попытался сосредоточиться. Первым делом постарался ещё раз вызвать интерфейс модуля. Тут не откликался, хотя вот чувствую, когда костовал, какая-то поддержка внутренняя была. Так-то, может быть, он рассосался, но не полностью, хотелось бы на это надеяться. Главное, что магия в этом мире есть, и я могу ей пользоваться в меру своих скромных возможностей и нескромных желаний. Вспомнил сообщение о поглощениях, так что, может быть, ПСИ-модуль никуда не делся, а наоборот, усовершенствовался. Или усовершенствовал, тут уж как кому повезло. Попробовал достучаться до модуля переноса. Не знаю, может быть, причина неудач в том, что они увлеклись взаимным поглощением, Но отклика тоже не было. Хотя помнится, первый раз я вошёл в пси-интерфейс, нажимая на модуль за ухом, а камень, который, видимо, и является модулем переноса, у меня впитался в правую ладонь. Ну да, прямо на линии жизни ближе к началу образовалась складочка. Так и не заметишь её, если специально не приглядываться. Что с ней сделать? Лязнуть, поцарапать? Для начала просто нажал ногтем. И ведь получилось. Резкая боль пронзила руку. Заорал, не беспокойсь даже, что кто-то услышит, настолько острыми были ощущения. Почувствовал, как что-то тянет в руке, постепенно расходясь по всему телу. Мне хана, подумал я. Похоже на тромб, по спирины нет, вызов скорой тоже, наверное, затруднён. Как в лес она проедет? Тут дорог нет, только вертолётом вывозить. Попробовал себя лечить, не помогло. Просто лёг на землю, закрыл глаза и постарался медленно выдыхать воздух сквозь сомкнутые губы. Гипоксия должна расслабить сосуды. Как ни странно, подействовало, ощущение стянутости прошло. В воздухе на уровне глаз появился экран с менюшкой из четырёх строк и оповещением о том, что у меня нулевой уровень. Ну я как бы привык уже к этому. Внешний вид интерфейса приведён к привычному для пользователя Модуль переноса активирован, узел активации уничтожен. Это он, наверное, про складочку на ладони. Там она действительно пропала. Следите за таймером. Перенос возможен только по истечении срока накопления заряда. Тут ясно, батарейка должна зарядиться. В первой строке экранного меню таймер отсчитывал секунды. Учитывая его показания, 2671, 23, 55, 41... До следующего перехода мне оставалось каких-то семь с половиной лет. Отличная новость. Без информации, денег, жилья и прочего протянуть это время в неизвестной стране легче легкого. Если не помру, привык, но ничего, мы, россияне, ко всему можем приспособиться. Тапнул на таймер, появилось понимание зарядки маяка. Вот словно секунду назад не знал ничего и раз осенило. Необходимую энергию маяк получал напрямую от меня, то есть от моего внутреннего резерва. Скорость поглощения зависела от размера этого резерва и от моего уровня, кто бы сомневался. Модуль можно было подпитывать кровью, для этого необходимо было войти с жертвой в полный контакт. Причём, если на роль жертвы годились любые существа, можно было, к примеру, пойти работать на скотобойню, то отдача была разной. Сколько-нибудь существенной она была от разумных существ, к которым модуль относил исключительно людей. Хотя я бы поспорил. Так что, если уж припрет, устроюсь местным палачом. Одной жертвы хватало, чтобы восполнить примерно сутки таймера. Так что, подумаешь, всего ничего надо было сделать. Грохнуть две с половиной тысячи человек. Своими собственными руками. И желательно, чтобы они помучались перед смертью. Для меня, пацифиста со стажем, идеальный вариант. Правда, еще были другие возможности. Вот только узнать я о них должен был самостоятельно. Что на самом деле логично, не хочешь убивать, учись, исследуй, твори, будь личностью и все такое. Дальше шла справка, очень короткая, уместившаяся в одном предложении. Для разблокировки базовых функций портального модуля мне предлагалось перейти на первый уровень, а это возможно было сделать при первом же следующем переходе. Но и в самом конце была ссылка на интегрированный ПСИ-модуль. Полюбовался на красочные, совершенно неинформативные графики напряженности внешнего магического поля и заполнения пси-ядра. Узнал, что за последние сутки это ядро увеличилось в три раза, и мне стали доступны новые заклинания, которые я смогу выучить, как только моя базовая прошивка обновится с ученической на обычную. Я даже представлял примерно, когда это может произойти. Через семь с половиной лет вариант с убийством меня как-то не привлекал. А ведь не увеличилось бы ядро, двадцать дней тут сидеть. Также модуль порадовал меня отсутствием местной инфосети, сделав оговорку из известных. Выдал список интеграции заклинаний в нервную систему. Лидерство принадлежало адаптивному щиту с результатом в 22%, так что ещё работать и работать не над собой. В конке лечащего заклинания появились две направленные друг к другу стрелочки, означающие свободный режим. Теперь я мог кое-как лечить других. Взамен разблокировалось внешнее лечебное воздействие. Причём исключительно с моего сознательного согласия. Осталось только найти хорошего знающего мага-врача, мага-стоматолога, и что ж, с кровать. Мага психотерапевта. И как приз за моё примерное поведение, модуль предоставил мне доступ к информации из памяти смартфона, которую мне пытались занести в псичип, но так полностью не смогли. Точнее говоря, она занеслась, но доступ был запутанным, а вот теперь я получал виртуальный экран смартв в привычном виде. Правда, практического значения номера телефона, архив переписки, галереи с сотнями последних фотографий и видео и небольшая фильмотека не имели. Но как ниточка, связывающая меня с родным домом, годились. Хоть на фото родителей посмотреть смогу. И сериал посмотреть на досуге, какой-нибудь Breaking Bad или про зомби что-нибудь. Раз нет Инфосети, нет и карты. Помню, с я шёл есть, когда всё началось. Значит, по времени сейчас должно быть часа 3-4. Но солнце стояло довольно-таки высоко. Если верить всему, что я прочитал про перемещение, стандартная погрешность была километров 300-400, а максимальный разброс между точками 5000 км. Так что я по-любому где-то в Европе или что тут её заменяй. Рассуждая логически, это не мой мир. У модуля был доступ к моему смарту и его частотам. Так что в интернет бы я вышел, если бы правильно попал. И не другая планета. Уж это я успел понять. Уходишь с земли и приходишь на землю, только другую. Какую? Предстояло проверить. Напоследок проверил еще раз выкидушку. К моему удивлению, новый модуль, или что там в симбиозе получилось, ее распознал. Обозначил полный разряд и необходимую замену батареи. Ну что ж, надеюсь, в ближайшем магазине кварковые зарядные модули для этого вибратора не в дефиците. Броню, раз уж такая пьянка пошла, тоже проверил и ожидаемо получил тот же результат. Надо будет при случае их налить и переделать шуруповёртом и прокатывать, по крайней мере, мой отец так свой починил. Может, и с этими тоже выйдет толк. Не в средней жвека я попал, цивилизация хоть какая-то должна быть. А вот линк с правой руки вообще исчез. Наверное, система переноса посчитала, что он мне тут без надобности. Как и кредиты на нём, действительно, зачем путешественнику деньги, тем более их тут вряд ли можно обменять на местную валюту. Встал, попрыгал, подражая солдатам из фильмов. Рукоятка меч-кнута чуть не вывалилась из кармана. Но раз не выпало, значит, я молодец, правильно экипирован. Пора в путь. Куда идти, известно. Слоны идут на север, а мы пойдем тоже примерно туда, пусть солнце светит с затылок. Тем более, что в той стране и что-то вроде тропинки имеется. Следовательно, кто-то шастает, места не безлюдные. Возьму языка или сдамся в плен. По информативности сейчас это примерно одинаково.